Глава пятая. Суббота была обычным днем докторского осмотра, к которому во всех домах готовились очень тщательно и с трепетом, как, впрочем, готовятся и дамы из общества, собираясь с визитом к врачу-специалисту. Старательно делали свой интимный туалет и непременно надевали чистое нижнее белье, даже по возможности более нарядное а у одного из тех окон, что выходили во двор, поставили стол с твердым валиком под спину. Все девушки волновались. А вдруг болезнь, которую сама не заметила? А там отправка в больницу, позор, скука больничной жизни, плохая пища, тяжелое лечение. Только Манька Большая, или иначе Манька Крокодил, Зоя и Генриета, тридцатилетние, Значит, уже старые, по имскому счету, проститутки, все видевшие, ко всему претерпевшиеся, равнодушные в своем деле, как белые жирные цирковые лошади, оставались невозмутимо спокойными. Манька-крокодил даже часто говорила о самой себе. «Я огонь и воду прошла, и медные трубы. Ничто уже больше ко мне не прилипнет». Женька с утра была кратка и задумчива. Подарила Маньке беленький золотой браслет, медальон на тоненькой цепочке со своей фотографией и серебряный на шейный крестик. Тамара упросила взять на память два кольца, одно серебряное раздвижное от трех обручах в середине сердца а под ним две руки, которые сжимали одна другую, когда все три части кольца соединялись, а другое из золотой тонкой проволоки с альмандином. «А мое белье, Тамарочка, отдай Аннушке горничной. Пусть выстирает хорошенько и носит на здоровье, на память обо мне». Они были вдвоем в комнате Тамары. Женька с утра еще послала за коньяком и теперь медленно, точно лениво, тянула рюмку за рюмкой, закусывая лимоном с кусочком сахара. В первый раз это наблюдала Тамара и удивлялась, потому что всегда Женька была не охотница до вина и пила очень редко, и то только по принуждению гостей. — Что это ты сегодня так раздарилась? — спросила Тамара. — Точно умирать собралась или в монастырь идти? «Да я и уйду», — ответила вяло Женька. «Скучно мне, Тамарочка». «Кому же весело из нас?» «Да нет. Не то, что скучно, а как-то мне все, все равно. Гляжу вот я на тебя, на стол, на бутылку, на свои руки, ноги, и думаю, что все это одинаково и все ни к чему. Нет ни в чем смысла» точно на какой-то старой при старой картине. Вот смотри, идет по улице солдат, а мне все равно, как будто завели куклу, и она двигается. И что мокрый ему под дождем, мне тоже все равно. И что он умрет, и я умру, и ты, Тамара, умрешь. Тоже в этом я не вижу ничего ни страшного, ни удивительного. «Так все для меня просто и скучно». Женька помолчала, выпила еще рюмку, пососала сахар и все еще, глядя на улицу, вдруг спросила. «Скажи мне, пожалуйста, Тамара, я вот никогда еще тебя об этом не спрашивала. Откуда ты к нам поступила сюда, в дом? Ты совсем не похожа на всех нас. Ты все знаешь». У тебя на всякий случай есть хорошее и умное слово. Вон и по-французски, как ты тогда заговорил, хорошо. А никто из нас о тебе ровно ничего не знает. Кто ты? Милая Женечка, Права не стоит. Жизнь как жизнь. Была институткой, гувернанткой была. В хоре пела, потом тир в летнем саду держала. А потом спуталась с одним шарлатаном и сама научилась стрелять из винчестера. По циркам ездила, американскую амазонку изображала. Я прекрасно стреляла. Потом в монастырь попала. Там пробыла года два. Много было у меня, всего не упомнишь. Воровала. Много ты пожила, пестро. Мне и лет-то немало. Ну, как ты думаешь, сколько? Двадцать два, двадцать четыре. Нет, ангел мой, 32 ровно стукнуло неделю тому назад. Я, пожалуй, что старше всех вас здесь у Анны Марковны. Но только ничему я не удивлялась, ничего не принимала близко к сердцу. Как видишь, не пью никогда. Занимаюсь очень бережно уходом за своим телом. А главное, самое главное, Не позволяю себе никогда увлекаться мужчинами. Ну, а Сенька твой? Сенька — это особая статья. Сердце бабье глупое, нелепое. Разве оно может жить без любви? Да и не люблю я его. А так, самообман. А, впрочем, Сенька мне скоро очень понадобится. Женька вдруг оживилась и с любопытством поглядела на подругу. «Но здесь-то, в этой дыре, как ты застряла? Умница, красивая, обходительная такая!» «Долго рассказывать, да и лень. Попала я сюда из-за любви, спуталась с одним молодым человеком и делала с ним вместе революцию. Ведь мы всегда так поступаем, женщины». Куда милый смотрит, туда и мы. Что милый видит, то и мы. Не верила я душой-то в его дело, а пошла. Эльстивый был человек, умный, говорун, красавец, только оказался он потом под лицом и предателем. Играл в революцию, а сам товарищей выдавал жандармам. Провокатором был. Как его убили и разоблачили, Так с меня и вся дурь соскочила. Однако пришлось скрываться. Паспорт переменила. Тут мне посоветовали, что легче всего прикрыться желтым билетом. А там и пошло. Да и здесь я вроде как на подножном корму. Придет время, удастся у меня минутка, уйду. «Куда?» — с нетерпением спросила Женя. «Свет велик». А я жизнь люблю. Вот я также и в монастыре. Жила-жила, пела антифоны и задостойники, пока не отдохнула, не соскучилась в конец, а потом сразу хоп — и в кафе Шантан. Хорош скачок. Так и отсюда. В театр пойду, в цирк, в кардебалет. А больше, знаешь, тянет меня Женечка все-таки воровское дело. Смелая, опасная, жуткая и какой-то пьяная. Тянет. Ты не гляди на меня, что я такая приличная и скромная и могу казаться воспитанной девицей. Я совсем-совсем другая. У нее вдруг ярко и весело вспыхнули глаза. Во мне дьявол живет. Хорошо тебе, задумчиво и с тоской произнесла Женя. Ты хоть хочешь чего-нибудь, а у меня душа дохлая какая-то. Вот мне 20 лет, а душа у меня старушечья, сморщенная, землей пахнет. И хоть пожила бы толком, Пфу, только слякоть какая-то была. Брось, Женя, ты говоришь глупости, ты умна, ты оригинальна. У тебя есть та особенная сила, перед которой так охотно ползают и присмыкаются мужчины. Уходи отсюда и ты. Не со мной, конечно, я всегда одна, а уйди сама по себе». Женька покачала головой и тихо, без слез, спрятала свое лицо в ладони. «Нет», — отозвалась она глухо после долгого молчания. «Нет», — «У меня это не выходит. Изжевала меня судьба. Не человек я больше, а какая-то поганая жвачка». Эх, вдруг махнула она рукой. «Выпьем-ка, лучше коньячку», — обратилась она сама к себе, — «и пососем лимончик». Брр, гадость какая. «И где эта Аннушка всегда такую мерзость достает?» Собаки шерсть, если помазать, так облиняет. И всегда подлая полтинник лишний возьмет. Раз я как-то спрашиваю ее, зачем деньги копишь? А я, говорит, на свадьбу коплю. Что ж, говорит, будет мужу моему за радость, что я ему одну свою невинность преподнесу? Надо еще сколько-нибудь сотен приработать. Счастливая она». «Тут у меня, Тамара, денег немного есть. В ящичке под зеркалом. Ты ей передай, пожалуйста». «Да что ты, дура, помирать, что ли, хочешь?» Резко с упреком сказала Тамара. «Нет, я так, на всякий случай. Возьми-ка, возьми деньги. Может быть, меня в больницу заберут. А там как знать, что произойдет». Я мелочь себе оставила на всякий случай. «А что же, если и в самом деле, Тамарочка, я захотела бы что-нибудь над собой сделать? Неужели ты стала бы мешать мне?» Тамара поглядела на нее пристально, глубоко и спокойно. Глаза Женьки были печальные и точно пусты. Живой огонь погас в них, и они казались мутными, точно выцветшими с белками, как лунный камень. «Нет», — сказала, наконец, тихо, но твердо Тамара. «Если бы из-за любви, помешало бы. Если бы из-за денег, отговорило бы. Но есть случаи, когда мешать нельзя. Способствовать, конечно, не стало бы, но и цепляться за тебя и мешать тебе тоже не стало бы. В это время по коридору пронеслась с криком быстроногая экономка Зося. «Барышня, одеваться! Доктор приехал! Барышня, одеваться! Барышни, жива!» «Ну, иди, Тамара, иди», — ласково сказала Женька, вставая. «Я к себе зайду на минутку. Я еще не переодевалась. Хоть, правда, это тоже все равно». «Когда будут меня вызывать, и если я не поспею, крикни, сбегай за мной!» И, уходя из Тамариной комнаты, она как будто невзначай обняла ее за плечо и ласково погладила. Доктор Клименко, городской врач, приготовлял в зале все необходимое для осмотра — раствор сулеймы, вазелин и другие вещи и все это расставлял на отдельном маленьком столике. Здесь же у него лежали и белые бланки девушек, заменявшие им паспорта, и общий алфавитный список. Девушки, одетые только в сорочки, чулки и туфли, стояли и сидели в отдалении. Ближе к столу стояла сама хозяйка Анна Марковна, а немножко сзади ее Эмма Эдуардовна и Зося. Доктор... Старый, опустившийся, грязноватый, ко всему равнодушный человек надел криво наноспинсне, поглядел в список и выкрикнул. «Александра Будзинская!» Вышла нахмуренная маленькая курносая Нина. Сохраняя на лице сердитое выражение и сопя от стыда, от сознания своей собственной неловкости и от усилий, она неуклюже влезла на стол. Доктор, щурясь через пенсны и поминутно нароняя его, произвел осмотр. «Иди, здорово!» И на оборотной стороне Бланка отметил «28 августа здорово» и поставил каракульку. И когда еще не кончил писать, крикнул «Вощенкова Ирина!» Теперь была очередь Любки. Она за эти прошедшие полтора месяца своей сравнительной свободы успела уже отвыкнуть от еженедельных осмотров. И когда доктор завернул ей на грудь рубашку, она вдруг покраснела так, как умеют краснеть только очень стыдливые женщины, даже спиной и грудью. За ней была очередь Зои, потом Маньки Беленькой, затем Тамарой, и Нюрки, у которой Клименко нашел гонорею и велел отправить ее в больницу. Доктор производил осмотр с удивительной быстротой. Вот уже около 20 лет, как ему приходилось каждую неделю по субботам осматривать таким образом несколько сотен девушек, и у него выработалась та привычная техническая ловкость и быстрота, спокойная небрежность в движениях, которая бывает часто у цирковых артистов, у карточных шулеров, у насильщиков и упаковщиков мебели и у других профессионалов. И производил он свои манипуляции с таким же спокойствием, с каким гуртовщик или ветеринар осматривают в день несколько сотен голов скота, с тем хладнокровием, которое не изменило ему дважды во время обязательного присутствия при смертной казни. Думал ли он когда-нибудь о том, что перед ним живые люди, или о том, что он является последним и самым главным звеном той страшной цепи, которая называется узаконенной проституцией? Нет. Если и испытывал, то должно быть в самом начале своей карьеры. Теперь перед ним были только голые животы, голые спины и открытые рты. Ни одного экземпляра из этого ежесубботнего безликого стада он не узнал бы впоследствии на улице. Главное, надо было как можно скорее окончить осмотр в одном заведении, чтобы перейти в другое, третье, десятое, двадцатое. «Сусанна Райцина!» — выкрикнул, наконец, доктор. Никто не подходил к столу. Все обитательницы дома переглянулись и зашептались «Женька, где Женька?». Но ее не было среди девушек. Тогда Тамара, только что отпущенная доктором, выдвинулась немного вперед и сказала «Ее нет, она не успела еще приготовиться. Извините, господин доктор, я сейчас пойду позову ее». Она побежала в коридор и долго не возвращалась. Следом за ней пошла сначала Эмма Эдуардовна, потом Зося, несколько девушек и даже сама Анна Марковна. Пфуй, что за безобразие!» — говорила в коридоре величественная Эмма Эдуардовна, делая негодующее лицо. «И вечно это Женька! Постоянно это Женька! Кажется, мое терпение уже лопнуло!» Но Женьки нигде не было. Ни в ее комнате, ни в Тамариной. Заглянули в другие коморки, во все закаулки, но и там ее не оказалось. Надо поглядеть в ватаре, может быть, она там догадалась Зоя. Но это учреждение было заперто изнутри на задвижку. Эмма Эдуардовна постучалась в дверь кулаком. — Женя, да выходите же вы, что это за глупостей? и, возвысив голос, крикнула нетерпеливо и с угрозой. «Слышишь ты, свинья? Сейчас же иди, доктор ждет!» Не было никакого ответа. Все переглянулись со страхом в глазах с одной и той же мыслью в уме. Эмма Эдуардовна потрясла дверь за медную ручку, но дверь не поддалась. «Сходите за Семеоном, распорядилась Анна Марковна. Позвали Симеона. Он пришел по обыкновению заспанный и хмурый. По растерянным лицам девушек и экономок он уже видел, что случилось какое-то недоразумение, в котором требуется его профессиональная жестокость и сила. Когда ему объяснили, в чем дело, он молча взялся своими длинными обезьяньями руками за дверную ручку, уперся в стену ногами и рванул. Ручка осталась у него в руках — а сам он, отшатнувшись назад, едва не упал спиной на пол. «А, черт!» — глухо заворчал он. «Дайте мне столовый ножик». Сквозь щель двери столовым ножом он прощупал внутреннюю задвижку, обстругал немного лезвием края щели и расширил ее так, что мог просунуть наконец туда кончик ножа и стал понемногу отскребать назад задвижку. Все следили за его руками, не двигаясь, почти не дыша. Слышался только скрип металла о металл. Наконец Симеон распахнул дверь. Женька висела посреди ватер на шнурке от корсета, прикрепленном к ламповому крюку. Тело ее, уже неподвижное после недолгой агонии, медленно раскачивалось в воздухе и описывала вокруг своей вертикальной оси едва заметные обороты влево и вправо. Лицо ее было сине-багрово, и кончик языка высовывался между прикушенных и обнаженных зубов. Снятая лампа валялась здесь же на полу. Кто-то истерически завизжал, И все девушки, как испуганные стадо, толпясь и толкая друг друга в узком коридоре, голося и давясь истеричными рыданиями, кинулись прочь. На крики пришел доктор. Именно пришел, а не прибежал. Увидев, в чем дело, он не удивился и не взволновался. За свою практику городского врача он насмотрелся таких вещей, что уже совсем одеревенело, окаменел к человеческим страданиям, ранам и смерти. Он приказал Семеону приподнять немного вверх труп Женьки и сам, забравшись на сиденье, перерезал шнурок. Для проформы он приказал отнести Женьку в ее бывшую комнату и пробовал при помощи того же Симеона произвести искусственное дыхание, но минут через пять махнул рукой, поправил свое скривившееся на носу пенсне и сказал, «Позовите полицию составить протокол». Опять пришел Кербиш, опять долго шептался с хозяйкой в ее маленьком кабинетике и опять захрустел в кармане новой 10-рублевкой. Протокол был составлен в пять минут, и Женьку, такую же полуголую, какой она повесилась, отвезли в наемные телеги в анатомический театр, окутов и прикрыв ее двумя рогожами. Эмма Эдуардовна первая нашла записку, которую оставила Женька у себя на ночном столике. На листке, вырванном из приходно-расходной книжки, обязательной для каждой проститутки, карандашом, наивным круглым детским почерком, по которому, однако, можно было судить, что руки самоубийцы не дрожали в последние минуты, было написано «В смерти моей прошу никого не винить. Умираю от того, что заразилась, и еще от того, что все люди подлецы и что жить очень гадко. Как разделить мои вещи, об этом знает Тамара, я ей сказала подробно». Эмма Эдуардовна обернулась назад к Тамаре, которая в числе других девушек была здесь же, и с глазами полными холодной зеленой ненависти прошипела. «Так ты знала, подлая, что она собиралась сделать? Знала, гадина? Знала и не сказала?» Она уже замахнулась, чтобы по своему обыкновению жестко и расчетливо ударить Тамару, но вдруг так и остановилась с разинутым ртом и широко раскрывшимися глазами. Она точно в первый раз увидела Тамару, которая глядела на нее твердым, гневным, непереносимо презрительным взглядом и медленно, медленно подымалась снизу и, наконец, подняла в уровень с лицом экономки маленький, «Блестящий белым металлом предмет».